«Ну, они просто обжоры!» «Должен признаться, это зрелище несколько волнует мой желудок!» «Нет проблем, вот управление горячими блюдами. Тут рядом как раз Макмани бургеры. Не желаете ли?» «Весьма даже желаю!» «Пожалуйста!» Он охватил бутерброд, по традиции украшенный глазами бусинками и пушистым хвостом, и принялся уплетать. Было просто сущим удовольствием глядеть на него.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 Так что если мы будем питаться бесплатно, это немедленно засекут И приедут выяснить, в чем тут дело Впрочем, поскольку возвращаться сюда мы не станем, то уходя, прихватим с собой всю кассу Прекрасно, молодой человек, прекрасно А то, признаюсь, меня слегка встревожило твое проявление честности Ну ладно, раз уж ты там неподалеку, то состряпай порцию заячьего рагу Я плачу